Один из Паблишинки студия Amperfect представляют. Вячеслав Каликинский. Проект Агосфер. Книга третья. В полном отрыве. Часть первая. Пролог. На рубеже 19-го-20-го столетий в России правил бал Многоликий и Многонациональный шпионаж. Для противодействия этой угрозе военный министр Алексей Куропаткин и его единомышленники неоднократно предлагали учредить особый секретный разыскной орган, назвав его разведочным отделением. Однако их инициатива гасла в пылу подковерной борьбы в царском окружении. Вынужденный еще на закате царствования Александра Третьего Ушёл в отставку едва ли не главный инициатор создания в России спецслужбы для противодействия шпионажу, полковник генерального штаба Андрей Архипов. Инициативная группа продолжала работу по созданию новой структуры в его особняке, почти в условиях подполья. И действовать практически русская контрразведка начала гораздо раньше того, как на докладной записке военного министра появилась личная резолюция Николая II: "Согласен". Однако даже выйдя из подполья, Разведочное отделение всегда было окружено глубокой тайной. Военные атташаты иностранных государств, основные центры шпионажа на территории страны находились в столице России. Основным районом деятельности нового органа определялся Петербург и его окрестности. Главными его задачами должны были являться охранение военной тайны и обнаружение деятельности лиц, выдающих её иностранцам. При постановке нового дела многое зависит от личностей и деловых качеств первого руководителя. Им стал ротмистр отдельного корпуса жандармов Владимир Николаевич Лавров, специалист по тайному государственному розыску. По договорённости с Министерством внутренних дел он был переведён на службу в военное ведомство с должности начальника Тбилисского охранного отделения. А ещё раньше Волею судьбы в дверь особняка полковника Архипова постучал едва ли не два десятилетия скрывавшийся от царского гнева в монастыре без вины виноватый Михаил Берг. Разжалованный и лишенный прав состояния, бывший гвардейский офицер знал несколько языков и, самое главное, обладал феноменальной памятью. Убедившись, что Берг свой человек, единомышленники привлекли его к участию в тайных операциях. Чтобы пресечь передачу германской разведке секретных данных, Берга, выбравшего себе псевдоним Агасфер, отправляют в Берлин и Вену, и он выполняет поставленную задачу. При этом он вынужденно устранил одного из продажных высокопоставленных русских офицеров и собрал данные, достаточные для предъявления серьёзного обвинения другому предателю. Такое самовольство побудило покровителей офицеров-предателей к ответным действиям, и охота открывается уже на самого Берга Агасфера. Тем более, что формально он всё ещё числился в полицейском розыске двадцатилетней давности. Не желая терять Ога сфера ротмистр Лавров принимает непростое решение не просто спрятать его на бескрайних просторах России, а организовать многоходовую операцию. Он отправляет его через Иркутск на Сахалин. В случае войны с Японией, а Лавров считает это только вопросом времени, и вероятной оккупации Сахалина, Берг по его плану должен перебраться в Японию. и стать тризидентом в тылу врага. В ночь на 27 января 1904 года внезапным нападением японского флота на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, началась русско-японская война. А в столице Российской империи разгоралась другая, невидимая невооружённому взору битва. Её позиции пролегли через дипломатические рауты, шифровальные кабинеты посольств, оборонные цеха и конструкторские бюро. канторки чиновников военных интенданств и штабных канцелярий. Разведывательное отделение Лаврова стали вытеснять с поля боя. У разведывательного отделения начались официальные неприятности. Агенты Лаврова, следившие за графиней Комаровской, подозреваемой в шпионаже, заметили организованное за ней параллельное наружное наблюдение. Неизвестные действовали весьма профессионально. Военные контрразведчики решили свернуть своё наблюдение и доложить о случившемся. как вскоре выяснилось, перехватили Комаровскую филёры департамента полиции. Через 3 недели разведочное отделение таким же точно порядком было отстранено от наблюдения за неким Джоном Маршалом. В своём отчёте Лавров записал: "Возможность повторения подобных случаев, совершенно очевидно парализующих работу отделения, вызвала необходимость обсудить положение дел, вследствие чего и последовало особое посему по сему поводу совещания". На нём представители департамента полиции предложили устранить образовавшуюся двойственность и объединить усилия подразделения Лаврова с только что созданной контрразведкой тайной полиции. Причём возглавил шпионское подразделение в департаменте полиции известный авантюрист Моносевич Маноилов. Дело шло к неминуемой передаче разведочного отделения и всего дела в ведение департамента. На стороне департамента полиции было бюрократическое преимущество: поддержка шефа жандармов, министра внутренних дел Плева, а также мощь всего аппарата общей тайной полиции. Предвидя дальнейшее осложнение ситуации, военное руководство Лаврова пошло на своеобразный манёвр. Чтобы штаб корпуса жандармов, которому по административной линии формально подчинялся Лавров, не мог надавить на своего офицера, последний был высочайшим приказом уволен в запас. Одновременно были подготовлены документы к возвращению его на военную службу, но уже не в корпус жандармов, а в распоряжение главного штаба. Что и было сделано приказом государя. Разведочное отделение было сохранено, но крылья у вы ему были подрезаны основательно. Небольшому подразделению главного штаба трудно было отстаивать свои позиции в схватке за место под солнцем. Слишком неравными были пробивные способности тех, кто оказался во главе контрразведки в генеральном штабе. и в департаменте полиции. Контрразведка департамента полиции начала массированное вторжение в сферу тайной деятельности отделения Лаврова. Ему приходится мало-помалу сворачивать работу закордонной разведки в Европе. Что же касается театра боевых действий на Дальнем Востоке, то там ей и вовсе создать не успели.